«Красная тетрадь. 1932 Верхняя полка стеллажа прямо возле моего письменного стола — царство кирпично-красного цвета. Там выстроились в ряд 17 томов журнала Die Weltbühne, приобретенных у букиниста за 50 евро. Но стоят они целого состояния. Первый том относится к 1917 году. Он напечатан готическим шрифтом и довольно тонок. Тогда все еще шла война. Далее журнал стал использовать современный шрифт. Тома становились весомее, пока в 1924 году не достигли своей стандартной толщины – около двух тысяч страниц. Последний же том снова тонкий. В нем нет и четырехсот страниц. Это выпуск за 1933 год, когда журнал прекратил свое существование. Но не будем забегать вперед. Дивельтбюне был самым читаемым и обсуждаемым журналом в романском кафе. По вторникам, когда выходил Дивельтбюне, он становился одной из главных тем разговоров. В этом нет ничего странного, если принять во внимание, что его авторы были романистами-завсегдатаями. Курт Тухольский, Альфред Польгар, Клабунд, Эльза Ласкершюлер, Бертольд Брехт, Эгган Эрвин Киш, Валеска Герт, Эрих кеснер Вальтер Меринг, Габриэли Тергет, Эрих Мюзам, Эрнст столлер Альфред Дёблин, Антон Ку, Вальтер Беньямин, Эден фон Хорват, Вальтер Газенклевер, Генрих Ман. Ни одна статья из Дивельтбюне обсуждалась или была написана здесь. Наш официальный хронист Гезефон Чифра рассказывает, как однажды листал прессу в романском кафе, полупустом в тот утренний час, А за соседним столом сидел Курт Тухольский, смотрел на белый лист и посмеивался про себя. «Ты пишешь про что-то очень смешное?» «Нет, про очень грустное. Но я пишу про него смешно». Статья называлась «Слегка нетрезвый пожилой мужчина». Ее главный герой Антон, владелец «зеленой лавки», рассказывал о своих походах на митинги различных партий в преддверии выборов сентября 1930 года. Из-за того, что на митингах бесплатно разливали пиво, он возвращается домой в подпитии за что получал хорошую трёпку от своей жены Эльфриды. Однако он достаточно трезв, чтобы сделать вывод. Германии нужен кто-то вроде Макса шмелинга чемпиона мира по боксу тех лет. Значительная часть шарма этой статьи заключается в том, что написана она на берлинском диалекте, на котором Геббельс пишется не с длинными гласными, как на рейнском диалекте «Гёббельс», а «Еббельс» с коротким русским «э». Однако настоящей целью Тухольского, который по своему обыкновению прибегнув к смеху сквозь слезы, было наглядно показать бессилие демократических партий перед натиском нацистов, а также желание многих, подобно герою заметки, чтобы ими управляла сильная рука. У Тухольского сложились непростые отношения со страной, в которой он родился. К тому же он чувствовал, что жил не в ту эпоху. Свои чувства он описал в стихотворении «Перемещенные лица». «Думаю, они ошиблись, приведя нас в этот мир, как местом, так и временем. Они оставили нас растерянными, огорошенными, проклинающими свое одиночество. Теми, кто ошибся, был берлинский банкир еврейского происхождения Алекс Тухольский и его кузина и жена Дорис. Место и время оказались виноваты в том, что их сына призвали в армию в апреле 1915 года, сделав вынужденным участником Первой мировой войны. Тухольский один из немногих не заразился ура патриотизмом в отличие от ряда своих литературных коллег. По его собственному признанию, он смог пережить войну, делая все возможное, чтобы не стрелять и чтобы не стреляли в меня. Для этого он сначала служил в снабжении в Вердене, там же, где мой прадед. Еще один вопрос, который у меня не было возможности задать. Затем в качестве штабного писаря и позже в качестве редактора военного журнала «Дерфлигер». После заключения мира Тухольский вернулся в Берлин, чтобы посвятить себя литературе и наслаждаться жизнью. двум своим любимым занятиям. Он посещал модные заведения, театры и прежде всего кабаре. Женившись на Эльзе Вайль, работавшей врачом, он, будучи верным не строгой морали тех лет, имел несчетное количество интрижек. В конце концов его жена потеряла терпение. Когда дошло до того, что приходилось перелезать через тела его любовниц, чтобы добраться до своей кровати, я решила развестись. Одна из таких любовниц, журналистка Лиза Матиас, подтвердила эту сторону личности Тухольского, написав в своих мемуарах, что Курт был «эротоманом, неспособным к отношениям». «Эротоманом низкого роста, пухлым, обаятельным и крайне остроумным». Кроме того, как и Брехт, он писал великолепные баллады и талантливейшие куплеты, что придавало ему особой привлекательности в глазах ведущих актрис и певиц того времени. Однако написание восхитительных песен составляло только фрагмент личности Тухольского. В действительности большая часть написанного ему быстро приедалась. У него было обостренное чувство политической совестливости. Основанный в 1905 году журнал «Ди Вельдбюне» «Мировая сцена» сначала носил название «Ди Шаубюне» — «Театральная сцена» и был посвящен прежде всего театральной критике. Именно Тухольский убедил его издателя, Зигфрида Якобсона, публиковать материалы на широкий круг тем. И с 1918 года журнал стал выходить под новым названием. В нем стали печататься также статьи о политике, экономике, обществе и культуре в целом. Якобсон выполнял роль издателя, мозга организации. Однако душой журнала стал Тухольский. Он придал изданию боевой характер, не теряя в литературном качестве. Это навсегда стало отличительной чертой Дейвельдбюне. В статье от 13 марта 1919 года Курт напечатал свой девиз. «Мы хотим бороться за любовь и против ненависти». Тухольский писал в каждый номер по два-три материала. Для маскировки подобной продуктивности он использовал четыре псевдонима – Каспар хаузер Петер Пантер, Игнац Вробель и Теобальд Тигер. Под последним он в том числе писал стихи, которые называл тенденциозными стихами. Пример мы цитировали чуть выше. Стихотворение «Перемещенные лица», опубликованное 12 июня 1924 года, как раз тогда, когда он оставил в прошлом унизительную работу в банке и вернулся к писательству и журналистике на полную ставку. Тем же летом 1924 года Тухольский подписал контракт на должность парижского корреспондента. Оказавшись во Франции, он первым делом поехал в Верден, чтобы спустя 8 лет вновь посетить то место, на котором состоялось знаменитое сражение. Битва, которая после 10 месяцев борьбы завершилась без победителя, оставив после себя 300 тысяч погибших. В результате поездки на свет появилась статья «После Вердена», опубликованная в Die Weltbühne 7 августа 1924 года. Она представляла собой не просто резкую антивоенную речь, но и сведение счетов с прессой за ту роль, которую она сыграла во время войны и после нее. Сегодня статья все так же производит сильное впечатление. Существует ли сегодня газета, способная признать? Мы ошибались. Мы дали себя обмануть. Хотя бы это. Неужели не найдется ни одной газеты, которая осмелилась бы втолковать своим читателям, что представляет собой истинное лицо войны? Как она год за годом вдалбливала им на своих страницах отвратительный энтузиазм в отношении преступления? Мы не могли рисковать, что газету закроют. А потом? Когда уже не было цензоров? что вы тогда не могли. Вы когда-нибудь потом показывали всю правду, хотя бы раз голую, отвратительную и кровавую правду. Газеты хотят новостей. Новости — это все, чего хотят они все. Никому не нужна правда. Но более всего впечатляет финальное предупреждение. На фоне хмурого неба поднимается гигантская фигура. Стройный долговязый офицер, невероятно длинноногий. Элегантная фигура в одном глазу монокль. Он смеется и кудахчет дурным голосом. Голосом, который ругал пол Германии во дворах казарм и который до сих пор пугает полмира. Еще раз! Еще раз! Еще раз! Со своей парижской наблюдательной башни, вдохновляясь примером Генриха Гейна, поэта, похоронившего романтизм, писателя и журналиста, эмигрировавшего в Париж почти сто лет назад, Тухольский никогда не переставал вмешиваться в немецкую политику. Он осуждал рабскую ментальность, унаследованную от эпохи Кайзера Вильгельма, реваншистские настроения, ностальгирующих по империи, враждебность по отношению к юной демократии, бесчинство фрайкоров, латентную ксенофобию значительной части населения. Однако, в отличие от Гейна, который так и не смог вернуться в Германию, Тухольский не раз возвращался в свой одновременно любимый и ненавистный родной город. И, как мы уже упоминали, в свое любимое заведение. «Все дороги ведут меня в Берлин и в романское кафе». В середине 1920-х годов Дивельтбюне была не только самым читаемым журналом среди романистов, но и самым влиятельным изданием в политической и интеллектуальной жизни немецкого общества. Не преодолевая порога в 15 тысяч экземпляров, он превратился в авторитетный источник, главный дискуссионный форум. Список авторов выглядит как страница из справочника «Кто есть кто в мире культуры». Помимо имен романистов, которые мы процитировали выше, в их число входили Леон Фейхт Роберт Вальзер, Арнольд Свейк, Эрнст Блох, Анна Зегерс, Людвиг Маркузе, Клаус Манн, Гельмут Георг фон Герлах, Фридрих Зибург, Ричард Левинсон, Йоахим Рингельнац, Эгген Фридель, Хайнц Поль, Лео Ланья, Бруно Фрей, Йоганнес Бехер, Оскар Мария Граф, Хильде Вальтер, Курт Хиллер. В декабре 1926 года Журнал переживает серьезный удар. Зигфрид Якобсон, основатель и главный редактор Ди Вельдбюне, умирает от кровоизлияния в мозг. Тухольский, его ближайший соратник и преемник, немедленно возвращается из Парижа. Несмотря на внезапную смерть, Якобсону было всего 45, переход полномочий не повлек за собой резких спадов. Якобсон был очень методичным человеком. и оставил после себя материалов на несколько номеров. Эдит Шифер, вдова Якобсона и дочь строительного магната Макса Шифера, пообещала, что продолжит финансировать журнал, чтобы тот мог держаться на плаву. Проблема заключалась в том, что новая должность была Тухольскому словно кость в горле. Он хотел заниматься исключительно журналистикой, и издательские заботы мешали ему использовать все четыре псевдонима. Так что спустя шесть месяцев он передал эстафетную палочку своему шеф-редактору Карлу фон Осетскому, помогавшему ему в административных вопросах. Тухольский и Осетский познакомились вскоре после войны. Вместе они стали основателями Мирного союза участников войны и вместе же митинговали на берлинских улицах с лозунгом «Нет новой войне». Именно Тухольский в начале 1926 года убедил Якобсона в очередной раз чтобы тот взял Осетского в редакторы. Последний сотрудничал с прогрессивным еженедельником Достага Бух, заработав репутацию одного из самых прозорливых политиков Германии и абсолютно цельного человека с обостренным чувством справедливости. По темпераменту он сильно отличался от Тухольского. Фронтоватый, организованный и в высшей степени дисциплинированный. Он избегал ночного образа жизни и в романском кафе появлялся редко. Осетский предпочитал работать в своем кабинете в редакции по адресу Кандштрассе 152 в нескольких шагах от бульвара Кудам и в крайнем случае спускаться в небольшое кафе на первом этаже здания. Выходные он проводил дома с маленькой дочкой и женой Мот Личфилд-Вудс, известной британской феминисткой, дочерью колониального чиновника и правнучкой индийской принцессы. С октября 1927 года Дивельтбюне стала выходить с припиской «Основан Зигфридом Якобсоном при участии Курта Тухольского и под руководством Карла фон Осетского». Начинался новый этап в жизни журнала, на котором все больше внимания стало уделяться политике, в ущерб прежде всего культурной тематике. Выбором такого направления журнал был обязан личности и интересам Осетского, но также и требованиям времени. Как сказал Брехт, плохие времена для поэзии. Борьба Ди Вельдбюна с тех пор стала заключаться прежде всего в разоблачении сговоров военно-промышленного комплекса с реакционными партиями, все возрастающей роли армии, пристрастности правосудия и усиления шовинизма и национализма. Но издание не было снисходительным и к властям Веймарской республики. Когда 1 мая 1929 года Берлинская полиция по приказу Карла Цергибеля, социал-демократа и начальника берлинской полиции, безжалостно подавила незаконную демонстрацию, организованную Коммунистической партией Германии. Карл фон Осетский жестко раскритиковал примененные меры, потребовав отставки Цергибеля и обвинив социал-демократов в попытке запретить демонстрацию из страха, что их противники-коммунисты смогут собрать больше сторонников, чем они. Журнал неоднократно прибегал к подобной критике. И есть те, кто утверждает, что своей принципиальностью и неверно истолкованным идеологическим пуризмом Дивельтбюне способствовало дестабилизации Веймарской Республики. «Дождливыми воскресными вечерами я достаю один из красных кирпичей с верхней полки, чтобы полистать наугад». Журналу всегда удается удивить меня и привести в восторг. Дивельтбюне. Великолепная энциклопедия журналистики. И наряду с изданием «Ди Факель» Карла Крауса вершина немецкой литературы XX века. Мне лично Ди Вельдбюне нравится даже больше, потому что это коллективное творчество. Карл Краус был гениальным эгоцентриком, который фактически составлял «Ди Факель» в одиночку, в то время как и Якобсон, и Осетский выполняли роль дирижеров оркестра. Объединить и гармонизировать сходных по звучанию исполнителей не менее ценный труд. Конечно, под взмахом дирижерской палочки Осетского журнал стал радикальным. Он превзошел самого себя в критике последующих кабинетов министров Веймарской республики, и когда углубилось соперничество между коммунистами и социал-демократами, бывшими со времен революции ноября 1928 года непримиримыми врагами, своими публикациями расчистил путь национал-социалистам. Доходило до того, что временами оценки издания были несправедливыми и безжалостными. К примеру, сам Осетский обвинил Ремарка в политической трусости. Однако легко из удобного кресла рассуждать об исторических событиях, находясь на расстоянии множества лет от тех смутных дней. По крайней мере, когда я листаю эти пожелтевшие и истертые страницы с печатью мелким шрифтом, словно дешевые экземпляры Библии из ящиков прикроватных столиков отелей, Меня не перестают удивлять их высокая ценность и твердая позиция. В них я вижу великолепный, потрясающий пример независимой журналистики, в высшей степени прямолинейной, с годами все больше и больше. Именно из-за этого журнал все чаще становился фигурантом судебных процессов. Один из самых нашумевших сподвиг Тухольского на написание следующих слов в августе 1931 года. Он намекал на свою сильнейшую травму — мировую войну. В течение четырёх лет действовали обстоятельства, в которых убийство было обязательным, а потом в течение получаса оно вдруг было строго запрещено. Я сказал, убийство? Естественно. Солдаты — это убийцы. Тухольский отправил эту заметку из Швеции. За два года до этого, в сентябре 1929 года, он снял загородный дом в городке хиндус неподалеку от Гетеборга. Устав от политической ситуации в Германии, он проводил там все больше времени. В отсутствие Тухольского обвинения были выдвинуты против Осетского. В ходе бурного процесса адвокатам удалось добиться оправдательного приговора, убедив судей, что фраза «солдаты — это убийцы» была абстрактной и не относилась, как указывало обвинение, к немецкой армии. Через несколько месяцев, в ноябре 1931 года, Дивельтбюне вновь оказалась на скамье подсудимых. Рассматриваемая публикация вышла задолго до этого, в марте 1929 года, и проливала свет на секретный план создать немецкие военно-воздушные силы, Люфтваффе. Этот план противоречил Версальскому договору, запрещавшему перевооружение немецкой армии. Кроме того, как раскрывалось в статье, Финансирование должно было вестись за счет фондов, предназначенных для гражданской авиации. Министерство обороны немедленно подало в суд на редактора журнала и автора статьи Вальтера Крайзера, журналиста и авиаконструктора. Сначала процесс был заблокирован Министерством иностранных дел, которое не хотело, чтобы на свет просочилась информация о секретном военном сотрудничестве между Германией и Советским Союзом. Однако, в конце концов, на нем настояли военные, и процесс состоялся, пусть при закрытых дверях и без представителей прессы. Кроме того, участников обязали хранить строгое молчание по поводу всего, прозвучавшего на суде. Вальтер Крайзер и Карл Осетский были приговорены к 18 месяцам тюрьмы за измену Родине и раскрытие военной тайны. Судьи долго обсуждали решение, потому что приговорить осуждаемых за измену, а не за клевету, означало признать существование плана. Однако доказательства, предоставленные Крайзером, были неоспоримы, и в действительности речь шла о том, чтобы запугать потенциальных авторов слишком критических статей, а также заодно и расквитаться с Карлом фон Осетским, который не раз обвинял правосудие в том, что оно помогало армии восстанавливать силу и власть, утраченные после войны. У Осетского было множество врагов среди судей, слепых на правый глаз. Приговор привёл к волне протестов и петиции о помиловании, обращённых к президенту республики Паулю фон Гинденбургу. Альберт Эйнштейн из Соединённых Штатов, где он жил уже полгода, написал открытое письмо, в котором заявлял, что приговор бесчестит немецкое правосудие в глазах немцев и представляет собой ещё одну причину не доверять политике страны. Кроме того, своё несогласие выразили Томас Манн, Стефан Цвейк, Ромэн Ролан, и множество деятелей культуры и науки. Однако все старания оказались напрасны. 10 мая 1932 года Карл фон Осетский был помещен в тюрьму. Существует фотография, изображающая его в этот день со шляпой в руке и в окружении других авторов журнала. Альфреда Польгора, Эриха Мюзама, Эрнста Толлера, Леона Фейхтвангера, Герберта Иринга, Арнольда Цвейга. Не хватало лишь Курта Тухольского. Находясь в Швеции, он прислал Осетскому письмо, чтобы подбодрить и попросить только об одном — чтобы он вышел из тюрьмы неперевоспитанным. Эти слова отсылали к фразе, которую написал Осетский в 1927 году, после того, как впервые был осужден на месяц за оскорбление армии, который он успешно отсидел. «Нас могут осудить сегодня, завтра, послезавтра», Мы примем это, но будем гордиться тем, что не позволим себя перевоспитать. напротив, мы станем более энергичными, более целеустремленными, более резкими, более стойкими натомы и журналисты. Не хватало и вальтера крайзера, второго осужденного. он скрылся за границей. Осетский даже не рассматривал возможность отъезда. он очень ясно описал свои мотивы. Я сажусь в тюрьму не из соображений и лояльности. а потому что в заключении мне более некомфортно. Я не падаю ниц перед красным бархатом, окутывающим величие суда, но как арестант прусского исправительного учреждения становлюсь вещественным доказательством приговора политически тенденциозного и юридически крайне произвольного». Фотография сделана в роще около тюрьмы Тегель, той же самой, из которой за три года до этого Альфред Дёблин выпустил Франца Биберкопфа. антигероя своего романа «Берлин Александр Плац». Солнечный полдень, в глубине фотографии виден любопытствующий, который, облокотясь на свой велосипед, созерцает эту сцену. Группу людей, торжественно собравшуюся на маленькой полянке. Случайный прохожий стал свидетелем тайной встречи, поскольку, согласно особому приказу, принятому в спешке, чтобы избежать вызывавших опасения первомайских демонстраций, С апреля того года были запрещены стихийные собрания на свежем воздухе. Однако организаторам удалось добиться разрешения на полуторачасовую встречу и чтобы полиция не высылала патруль. Присутствующие приехали в тюрьму разными путями и на разных транспортных средствах. Осетского доставили на частном автомобиле из его кабинета на Кантштрассе. Альфред Польгар, который заехал за ним, Отмечал, что именно Осетский воодушевлял всех остальных. Кроме того, Польгар говорил, что ему хотелось стать свидетелем того, как, выйдя из помещения, издатель журнала бросит ностальгический взгляд на свой письменный стол. Однако, по его словам, это письменный стол бросил ностальгический взгляд на своего привычного хозяина. Есть и вторая фотография, снятая несколькими минутами позже. На ней изображен Осетский со своими адвокатами Рудольфом Ольденом и Куртом Розенфельдом в момент пересечения порога тюрьмы. Три сутулые фигуры вот-вот исчезнут в дверном проеме. Цвет кирпича неразличим, тогда цветная фотография еще не получила широкого распространения. Однако нет никаких сомнений, что он был цвета обложки журнала. Не слышны подбадривающие крики хора сопровождающих. однако участники говорили, что они были громогласными. Осетского ожидала камера, которую он позднее опишет как большую ванную комнату. В ней он мог читать книги и прессу, и даже писать, но не публиковать написанное. Адвокаты добились освобождения отношения тюремной робы, и ему было разрешено ходить в гражданском. В первом письме, отправленном из камеры, Осетский признавался жене, что то, что, как он считал, должно было стать самым грустным моментом его жизни, на деле оказалось моментом, которым он гордился как ничем другим. Плохим и худшим из всего оказался запрет на курение, которое он считал абсолютно варварским. Однако он еще не знал, что условия следующего заключения будут гораздо хуже. В следующий раз Осетского заключили в тюрьму после прихода нацистов к власти. Ди Вельдбюне не удалось выполнить свое намерение избежать путешествия в Третий Рейх, еще один из девизов, оставленных Тухольским. Таковой была главная цель последних лет его существования. Еще в начале 1930 года Осетский писал, что национал-социалистическое движение исчезнет таким же загадочным образом, как и появилось. Однако через несколько месяцев, когда в парламенте было более сотни депутатов от НСДАП, И после демонстрации силы в случае с фильмом «Паримарку» он изменил свое мнение. 14 сентября фашизм добился своего первого крупного успеха. Сегодня ему удалось снять с показа фильм, завтра он сможет уничтожить что-то еще. Фашизм можно победить только на улице. Против национал-социалистической толпы сработает только логика большой дубинки. И чтобы укротить ее, есть только одна политика. «А корсэр, корсэр и думи». Это выражение, восходящее к XV веку, в переводе «корсар, корсар с половиной», основано на агрессивности, твердости и дерзости корсара. Значение фразы «Вы всегда должны быть смелее, чем нападающий». Круткие речи убежденного пацифиста остались в прошлом. Выборы сентября 1930 года побудили авторов журнала объединить усилия для борьбы с нацистами. Однако существовали сомнения относительно того, как следовало действовать. Некоторые считали, что лучше всего предупреждать о последствиях того, что произойдет, если Гитлер станет канцлером. Эрнст Толлер, например, писал в октябре 1930 года. Пора похоронить опасные иллюзии. Не только демократическая партия, но и социалисты с коммунистами склонны считать, что лучше всего было бы позволить Гитлеру править, чтобы он поскорее выдохся. но они забывают, что национал-социалистическую партию характеризует не только воля к власти, но и воля к ее удержанию. Гитлер будет рад прийти к власти демократическим путем, но ни в коем случае не захочет от нее отказаться по требованию демократии. Через несколько месяцев Эрих мюзам предупреждал. Никто не ставит вопрос, что нужно будет делать, когда начнется пляска Третьего Рейха, когда какой-нибудь Гитлер, Распустит все коалиции левых партий, когда немецкая законность будет состоять из расстрелов, погромов, вандализма и массовых арестов. Рабочие утешают себя мыслью, что их вовремя предупредят. Никто их не предупредит. Когда фашисты осуществят переворот, они первым делом арестуют, а еще лучше избавиться от всех способных организовывать массы, от всех лидеров оппозиции, которых они занесли в свои списки. Но были и авторы, считавшие, что лучше сосредоточить усилия на дискредитации и высмеивании нацистов. Поскольку даже после успеха нацистов на выборах и уличного насилия все еще было много немцев, которые либо не воспринимали коричневую волну всерьез, либо смотрели на нее свысока. В последние годы своего существования Дивельтбюне напечатала на своих страницах целый ряд прозвищ, от шутливых до оскорбительных, для обозначения нацистской партии. Лохматые тевтоны, невосприимчивые к цивилизации, банда ненормальных, великие забрасыватели вонючих бомб, колоссальное хранилище сломанных жизней, гитлеровские невежды. Нацистским вождям тоже досталось. Главным образом, конечно, Гитлеру и Геббельсу, несостоявшемуся художнику и журналисту. Первый получил такие прозвища, как «великий дурак», Великий садист, мастер путаницы, дуча из цирка, отродье дьявола, получокнутый негодяй, красноречивый укротитель селедок, нелепый шарлатан, жалкий идиот или маленький бунтующий пухлый бюргер. Карлика Геббельса называли калека-психопат, истерический паразит, бедный невменяемый дьявол, страдающий манией величия, грязный бумагоморатель, грязный литератор, Бедный щелкатель в шее и конюк, истерическая юла, метящая в трибуны. Ди Вельдбюне не хватало дубинок, однако ее пишущие машинки до последней минуты не переставали стучать. В этом стуке было все меньше любви, только смесь ненависти и презрения.